Он почти не знал ее и все же боготворил. В минуты экстаза ему казалось, что он видит и слышит ее. Очевидно, вы близкая родственница благородной Ванды фон Прахалец. И поэтому Ванда фон Прахолец. это я, — ответила Сивилла уже более твердым голосом. Я — мать Альберта и вдова христиана Рудельштадт.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 «Так, значит, вы привидение, ведь вас оплакивали в замке исполинов, как умершую!» «Двадцать семь лет тому назад», — ответила Сивилла, — «Ванда фон Прахалец, графиня Рудольштадт, была погребена в той же часовне и под той же плитой, где в прошлом году был погребен Альберт Рудоль.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 И тебе надо узнать ее, чтобы понять историю Альберта, его безрадостную жизнь, его мнимую смерть, его чудесное воскресение. Сборище невидимых, где будет происходить твое посвящение, начнется лишь в полночь. Слушай же меня».